Глава 4. Первая ночь в своем доме сменилась первым утром. Душ, как и вечером, пришлось принимать холодным. Вода в баке пока еще не нагрелась, для этого весь день нужен. Аккумулятор, упрятанный в кладовке, работает только на плиту и освещение. А обогрев бака или прямой, за счет того, что он черный, или от солнечных панелей. Но ничего, не самая большая проблема. Позавтракали и пошли пешком в правление. С утра там людно и суетно. Не машин рядом много с мотоциклами, и народ в рабочей одежде в кабинеты входит и выходит. Начало рабочего дня, короче, все ищут ценных указаний. Но Пётр Николаевич, которого все звали, как я слышал, просто Николаевичем, почти сразу зазвал нас в кабинет, как увидел, а следом пригласил Валерия и Сансаныча. Вот раз все здесь, давайте обсудим. Стаканова бы ещё позвать, сказал Сансаныч, если разговор о технике пойдёт. Стаканом сейчас будет, задерживается чуток. — Давай пока по твоей линии, Валер. — Он у нас вроде как за командира ополчения, — пояснил Николай жена. Ну и постоянным отрядом командует. — Там этого отряда, — Валерий усмехнулся, — десять человек постоянного состава, плюс четыре девочки в ПБУ на мониторах. «Ну, так работать надо людям, а место у нас тихо. Николайч явно спровоцировался на продолжение какого-то старого спора. «А в ополчении почти все мужики». «Не время сейчас об этом. Человек у нас появился вроде бы с опытом. Я хочу, чтобы ты с ним поговорил и приставил его к делу так, чтобы от опыта польза была. Не караулы нести. Ты сам, кроме того, что вертолетчик, что еще умеешь?» «Бизнес у меня свой был, пока не провалился». «Воевал когда-то. На срочке еще. А дальше?» «Да, больше или воевал, или что-то около...» «Для других работ обучать надо. Тем более, что у вас тут все по-другому. Анастасия?» «Пилот-инструктор всегда была. Больше ничем не занималась. Настя твердо свою линию гнет с тех пор, как узнала, что коптеры стоят не так уж дорого. «Ну и правильно. Им от летательного аппарата тоже сплошная польза будет». «Ну вот, первый пилот и второй», — усмехнулся Сан Саныч. «Коптер нам нужен? По цене потянем?» «По цене потянем», — ответил Николаевич. «Он как два грузовика. Но есть и другие траты». «Да заходи», — махнул он возникшему в дверях Стаканову. «По твоей работе вопрос». «Про коптер, что ли?» Стаканов уселся за стол. «Я не против, но кто обслуживать будет? Специалистов нет?» «У нас много почему специалистов не было», — пожал плечами председатель. «Пошлём кого-то в цитадель учиться. Не первый раз. Тут все с нуля чему-то учились. Когда сам провалился, так во всём дурак дураком был». «Нам бы что-то летающее пригодилось бы», сказал Валерий. «Можно было бы удалённые посты организовывать. Быстро высаживать и быстро эвакуировать. Ну и разведка. На коптер можно пулемёт поставить, тогда даже поддержка какая-то». «А насколько это вообще актуально?» — повернулся к нему Стаканов. «Сколько у нас пропавших без вести за год? Трое? Где они?» – спросил Валерий. «Был бы коптер. Мы могли бы поиск организовать. А дроны?» «А дроны у нас до двадцати километров действуют. Дальше проблема со связью. То есть, если их взяли хавики, то... Вот, смотрите». Он достал из паучи два пистолетных магазина и положил на стол. «Вот они уходят, так? Вот мы вроде как догоняем, но не уверены в направлении». Он начал двигать магазины в чуть расходящихся направлениях. «Потом нам нужно остановиться, запустить дрон. Скорость у него меньше сотни, то есть сравнимая с самой машиной. Дрон пойдет по кругу». Он описал пальцем окружность. «Вот так. Какова вероятность того, что мы заметим убегающих? Около нуля. А это точно хавики?» «Нет», — Валерий убрал магазины со стола. «Но если бы у нас был коптер, мы бы это знали, да или нет». А так мы знаем, после пары дней поисков, что следы с дороги в степь свежей не уходили. Сколько стоит коптер? И сколько стоит три человека? Вот давайте с таких позиций и считать. Стаканов только крякнул и явно не нашелся, что ответить. Давайте тогда решение принимать, сказал николаевич Кто за покупку? Валерий поднял руку первым. Сан Саныч присоединился сразу, Стаканов после паузы, и лишь затем поднял сам председатель. «Вот так и запишем», — он усмехнулся. «Кибуц-миллионер покупает вертоплан». Или как там его, правильно? С этим решили. «Анастасия, вам обучаться придется». «Готовы?» «Конечно». «И ты тоже», — Николаевич повернулся ко мне. «На замену». «А то в новом доме наш первый пилот вдруг в тягости окажется». «И кому тогда летать?» «С этой должностью ясно». «По оплате», — он повернулся к компьютеру, крикнул мышкой. Экрана я не видел, но откликнувшийся голос был знаком. «Марина Владимировна, пилота по ведомости к кому приравняем?» «М, -м, м к мастеру участка, наверное», — откликнулась она. «Решили? Проводить?» «Да, проводите. Проголосовали. Сделаю». Председатель посмотрел на меня. «Владимир, с тобой сложнее, ты же не на подмену. Я так решение принять не могу. С Валерием пообщайтесь. Думаю, что вдвоем разберетесь быстрее и приходите ко мне». До вечера разберитесь, и с утра снова сюда, и лады? — Сделаем, — сказал Валерий. — Вот и хорошо. Ладно, Анастасия и вы двое можете быть свободны, а Сан и с Дмитрием задержатся. Нам еще по пятой ферме поговорить надо. На этом недолгое совещание закончилось. Мы втроем вышли из правления на площадь. Солнце уже разминалось, чтобы к полудню навалиться на землю всей своей мощью. Но пока еще терпимо. — И что делаем? — спросила Настя. «Вы пока в режиме ожидания», — ответил Валерий. «А супруга украду». «Покажу ему, что как у нас. Может быть, что-то посоветует». «Я тогда для дома куплю что-нибудь», — сказала Настя мне. «На обед приходи, я приготовлю». И на этом ушла. «Поехали на ПБУ скатаемся, покажу там всё», — предложил Валерий, показав на квадроцикл стоящий почти у самого крыльца. Сиденье даром что светлое, хоть и не раскалилось ещё, но нагрелось чувствительно. «Накрывать надо чем-нибудь, наверное». Или иметь асбестовую задницу. Валерий уселся за руль. Я инстинктивно ждал рычания двигателя, но машина, как и все остальные, щелкнула каким-то реле и покатила совсем тихо, издавая звук, похожий на детские автомобили на аккумуляторах. Ехать пришлось недалеко, к двухэтажному дому с террасой на крыше и высоченной антенной на растяжках. Там квад заехал под навес, встав рядом с еще одним и уже знакомым пикапом с пулеметом, а мы зашли внутрь. Тут у нас вроде как штаб и оружейка. На втором этаже НП и узел связи. Оружейка закрыта решёткой. Всё как и положено. Только дневального возле нее нет, а штаб оказался просторной комнатой за дверью, больше похожей на класс. По лестнице поднялись на второй этаж, где я обнаружил двух женщин, причём одну из них совсем молодую, сидящих за мониторами. На каждой из них выводилась картинка с камеры, причём довольно приличного разрешения. Большая часть картинок неподвижна, но в двух изображения смещалась постоянно. Мы поздоровались, молодая еще и улыбнулась. «У нас восемь камер вокруг кибуца, сказал Валерий. «И два дрона постоянно в воздухе. Этот», — он показал на один экран, с крыльями, — «он по большому радиусу кружит, а этот зависает, тип кольцо». «Какой радиус? У кольца сейчас три километра, у чайки двенадцать». Он посмотрел на цифры внизу экрана. И за сколько они полный круг делают? Долго, за полчаса в среднем, ответил Валерий. Но мы по кругу их редко гоняем и никогда одновременно. Обычно на наиболее угрожающих направлениях держим, причем всегда на разных. И можем поднять еще два. Они так и работают. Двенадцать часов летает и возвращается на дозарядку, а два других поднимаются. «А посты есть какие-нибудь?» «Два поста, оба в юго-западном направлении, там по два человека из ополчения при пулеметах. Больше выделить не получается, в случае тревоги туда подтянутся. Есть один патруль на пикапе, он меняет позицию обычно, на том же направлении за границей ферм. Два человека в моем резерве и двое отдыхают. Все больше нет никого у нас. А под сколько человек поставить можно? От дня зависит, кто где находится». Оружие почти все с собой возят, а вот броню и снаряжение... Он чуть поморчился. Из города могу одновременно, если прямо сейчас, подтянуть человек пятьдесят в течение десяти минут. Насколько все это эффективно? Пока хватало, но ты слышал, что я сказал? Трое людей пропало. Очень может быть потому, что именно неэффективно. Дальней разведки не хватает? Так точно, именно ее... «На неё людей нет, ополченцев посылать не очень хочется, и всё равно с ними вечно проблема. Постоянно график меняется, людей пытаются не дать и так далее. У всех своя работа, и каждый тянет одеяло на себя. Я ещё четырех человек толковых постоянно выпросить в штат пытаюсь, но правление не даёт. Если коптер всё же купят, жизнь упростится. Согласен. Я сам так на самолёте патрулировал. Но там банды имели привычку кататься по дорогам, а здесь...» Здесь есть несколько узостей. К югу и востоку рельеф меняется, он показал на карту, висящую на стене. Идут крутые холмы, так что толковый маршрут проложить можно. И в случае, если те же хавики прорвутся, можно перехватить их на отходе в паре мест. Высадить хотя бы четырех человек с пулеметом, и они смогут задержать. Те большими группами в набеги не ходят. Почему? Там свои разборки у них, кто над кем главный. Много пленных и трофеев не возьмешь сразу. На большую банду делить, ничего не заработать. Малыми группами действуют. Вот их в исчезновениях и подозреваю. Машину ты как взял? Мне Федька парой слов обозначил, но я так толком и не понял. Да вот так, двое их там было. Караулили у бункера. Точно, это они любят. Двое, трое, четверо. Больше шести не бывает. Обычно. Одна или две машины. Схватили, что смогли, и сразу отход. Это у них основной промысел такой? Нет, он головой замотал. «Обычно живут, как все, земли. Но это преработок, таким многие балуются». «Просто дальний патруль не поможет», — сказал я, разглядывая карту. «Угадай-ка, получается, напёрстки. Тут действительно самолёт, то есть коптер, нужен. Тогда можно систематически вот эти задние склоны проверять и территорию за ними. Потом вернуться сюда зигзагом, и всё предполье просмотрится. А если прорвались, то да, можно засаду на маршруте поставить. А это что?» «Город. Был тут какой-то не слишком большой. Их тут немного. Города дальше к югу и западу идут. На восток тоже есть. Мародёры туда лазят? Даже наши лазят. Выходные и отпуска. Николаевич бесится». «Почему?» «Да правильно бесится. В городах опасно. Там не столько трофеев, сколько проблем. Говорит, что проще так заработать, чем тебе башку откусит». «А что у вас за палыч такой, биолог?» «Мне Федька рассказывал». В школе преподает. Толковый дядька. И по агрономии консультирует. Был чуть ли не член кором Академии наук. Выносные посты покажешь? Поехали. Бери второй квад, чтобы не толкаться. Он без ключа. Без ключа так без ключа. Квад управлялся так же, как и бензиновый, но снизу втянул даже лучше. Впрочем, за пикапом я тоже это заметил. Валерий поехал первым. Я покатил следом. До постов было рукой подать. Буквально через несколько сотен метров мы свернули с шоссе на накатанную грунтовку и вскоре подъехали к закопанному в сухую землю доту. Даже не доту, а пилбоксу, возле которого стоял мотоцикл. На звук из проема двери показался мужик без каски, но в бронежилете и полном обвесе. Лет за тридцать небритый с красным, облупившимся под солнцем носом, выгоревшими короткими волосами. «Серега!» Валерий слез сквада. — Проверка постов. — У нас без происшествий тихо всё. — Да у вас всегда тихо, — Валерий усмехнулся и махнул рукой, предлагая заходить внутрь. — Сооружение, как и всё тут, из вот этого самого лёгкого пенобетона, или как там его назвать. Только толщина стен двойная. У бойницы пулемёт довольно большой, непривычной формы. — И что, крупняк держит? — спросил я, дотянувшись рукой до низкого потолка. — Вполне. Пули вязнут не так, как по настоящему бетону. А это что? А это крупняк местный, Двенадцать миллиметров. Ага, вон лента из короба тянется, пластиковая, естественно. Большие длинные красно-белые пули, а гильзы, как и везде, больше издевку напоминают. И тоже с компенсацией отдачи, похоже. Под стволом прямо труба вперед торчит. На пулемете оптика. Нет, даже камера, электроника это. Картинка на маленький экранчик выводится. Не знаю, хорошо это или плохо. Глянул в амбразуру. Сектор обстрела серьёзный, широкий, за километр легко доставать. «Какая эффективная?» «До двух, если умеешь». Под стенкой непривычно узкие короба с лентами. Ленты по сто, на серых боках коробок написано. Это три тысячи боекомплект у них здесь получается. «На ваших пикапах такие же?» «Да». «А миномёты есть?» «Есть два, но без постоянного дежурства». Или ополченцы по тревоге займут, или своими силами. Такой план действий по тревоге Валерия точно не вдохновлял. Ну и председателя я понимаю. Кибуц и есть кибуц. Доход делится между людьми по общему результату. Если больше бюджетников и меньше работников, то и бюджетникам меньше достанется в итоге. Мы вышли к машинам, и уже там я спросил. Реальная польза от постов была? Пока нет, если честно. Но если на них людей не выставлять, то население вообще на ополченческие обязанности забьёт. Так мне хоть кого-то на постоянном дежурстве держать получается. Понятно. Слушай, а может сторговаться с председателем, что ты берёшь в штат пару-тройку новых людей, а людей с дежурств освобождаешь? И просто ввести обязательное обучение резерва. Да заговаривал с ним пару раз на эту тему, но он с неё всё соскакивает. Давай вместе поговорим. А что взамен? А взамен что-то вроде дальней разведки ввести. И заодно аэромобильную группу, например. Я прикидывал схему на ходу. Сам смотри, до этих дотов хавиком ещё добраться надо. У тебя всё же наблюдение нормально поставлено. Так что и ополченцы из кибутса успеют доскакать. А вот если разведку выдвинуть дальше, то тогда и сбор по тревоге проще. Ты где служил? Ты в таком слое не был, засмеялся я. Но там банды были главной проблемой, приходилось тактику изобретать. И вышло так, что сочетание наблюдения с воздуха с мобильными группами – самое эффективное. А ты? Просто служил в инженерных, не воевал. С Тарлеем сюда провалился. Составить план сможешь? Только так, понятными словами, чтобы гражданский разобрался. Смогу. Кстати, на чём тут у вас вообще документы печатают? В штабе за компьютер сядь. А так купи планшет с клавиатурой, без него и кино не посмотришь. Тут и кино есть? «Ну, как кино. В Цитадели есть фирмочка, которая всё в 3D моделирует. Но чётко, всё как живое. Вот и переделывают всякие сюжеты из своих слоёв. Ничего так бывает?» «Понял. Ладно. Давай в штаб тогда. И заодно научи автомат местный разбирать и чистить. Петька так и не научил, всё некогда было». Едва отъехали от дотов, накатил трясун. Заверещали айди, мы слезли с машин и просто уселись на землю. Валерий вообще сколько-нибудь нервным не выглядел. Ну и я не стал, хотя ощущения, как и в первый раз, были те ещё. Но привыкну, я думаю. Интересно, как это младенцы здесь переносят? А животные? Потом поехали дальше, по своим делам. В штабе было тихо и даже почти прохладно. Валерий вытащил из оружейки один автомат и довольно просто разобрал его на столе. «Ничего сложного, почти как калаш», — прокомментировал он. «Просто вот второй поршень и вот его демпфер. Снимать аккуратно надо». С надёжностью как? «Прилично». Но все же ухода требует. Песка много. С маской лучше не злоупотреблять. На почти сухую он надежнее работает. Но нормальный, не жалуюсь. Даже хороший. Кстати, как хавики стандартно вооружены. Помимо автоматов. Снайперки иногда легкие и средние пулеметы на машинах. Крупняк? Не, с крупняками тут проблема. Их продают в лимите. На популяцию. Там их общины захапывают себе на оборону. И обреком не дают. А с легкими проще. В них не ограничивают. Мне бы обучение пройти по всем отчасти. Да не вопрос. Вояй документы, сразу займёмся. И планшет возьми, я тебе наставление службы скину. История склонна повторяться. Я не заметил, как снова оказался за составлением планов. Боевых планов штата должностных обязанностей. Одно тянуло за собой другое, но в голове уже всплывали привычные формулировки, разве что в переводе на родной язык, потому что всё это я уже делал. И даже не раз... И в Грейт на базе, и в Колд Лейке. Противник – малые группы банды, машины с легким вооружением. Тактика – быстрый налет и немедленный отход. Встречная тактика – ранее обнаружение мобильной группы, засады на путях отхода. Выявление временных баз и лагерей. Никто не едет прямо из своего анклава, черт знает куда, и не отходит сразу обратно. Всегда организуется оперативная база. И да, я действительно научился воевать с бандами. И тварями тьмы. Но тьмы тут нет, а банды есть. Так что могу помочь общине. Не знаю, вот только что на сей счет скажет Настя, я обещал ей спокойную жизнь. Но проблема в том, что другие мои знания кибуцу нужны куда меньше. Не получится сюда импортировать оливковое масло из Испании, что было основным моим бизнесом до первого провала. Другое дело, что можно на какую-нибудь мирную профессию обучиться. На какую? Федька вон в шоферы подался... Но сам же бредит мысли о том, что пора заняться любимым делом, то есть рискуя башкой залезать в гиблые места и возвращаться с большими трофеями. Я уже после всех своих приключений такого желания не испытываю. Но вот видеть, что у общины проблемы и знать, как помочь, но при этом уйти в трактористы, не уверен, что это хорошо и порядочно. Есть то, что ты делать умеешь, и я именно это и умею. И это умение нужно людям, пусть пока они не все это понимают. Если плохие люди начинают куда-то ходить, и при этом им сопутствует успех, они ходят туда всё чаще и чаще. Пропало три человека и две машины, а затем пропадёт уже шесть и четыре, и никак иначе. Таких ходоков надо истреблять, и лишь потом думать, как устроиться в мирной жизни. Настя сама в поварихе не рвется. вон как у дела закусила, только при первом упоминании, что тут можно летать. «А где летать?» «Вот и я о том же» так что если она будет летать еще и в моих интересах, мне за нее будет спокойней. Да, особого выбора нет. Надо вместе с Валерием продавливать правление. В общем, просидел в штабе до вечера, не забыв при этом, правда, сходить домой на обед, который съел в семейном кругу с удовольствием, после чего вернулся обратно. И уже вечером на пути домой начал переваривать новую информацию. Мелкие детали ведут к большим вопросам. Вопрос первый. Ограничение на тяжёлое оружие одновременно с этим полное невмешательство в дела общин. Почему так? В чём смысл? Какая в этом выгода для цитадели? Если все так от неё зависят, а зависят именно что все, то вполне можно было пригрозить самым строптивым и гадским отключением от пищеблока. Хрен тебе, а не зарядка батареи, никакого оружия и боеприпасов. Фикс-2 ты у нас закупишься тем, чего не производишь сам. Хватило бы? Вполне. Те же Хавеи через несколько месяцев такого режима стали быть тихими и печальными. Но так никто не делает. Но и больших войн не дают устраивать, четко рассчитав, что все тяжелое поставят в оборону, а нападению достанется легкое. То есть задается приоритет брони над снарядом. То есть все эти налеты и войнушки цитадели чем-то выгодны? Очень на то похожи. При этом от того же Фетки я не слышал ни единого слова про их злодейство. Люди как люди, в городе их видят постоянно, многие женятся, на попаданках, к себе не пускают по понятной причине. Цитадель по факту единственная надежда мира на выживание. Она даже проектировалась так, защищенная от всего, с полным набором производства технологий. Я бы тоже на их месте даже к воротам бы не давал подходить. И даже безопасность у них из пришлых людей, и те тоже люди как люди, просто на работе, никакую секту из себя не изображают. И вот тут мы подходим ко второму вопросу, который еще главнее. Если этот мир практически погиб, то где тьма? Все провалившиеся ко второму разу ее встречали раньше. Это аксиома. Тьма приходит в умирающий мир. Но сюда не пришла. Только эти странные всплески, после которых проваливаются новые люди. И все. Что здесь не так? Кстати, еще один интересный момент. Все проваливаются именно в эти бункеры. Я опять же успел расспросить... Никто не появлялся в сарае возле этого кибуца, например, хотя тёмные места здесь есть. Во всех прошлых мирах люди возникали неподалёку от других скоплений людей, единого центра не было. А здесь кольцо бункеров вокруг цитадели к каждому эвак вагон, и все появляются там. Почему так? Цитадель на самом деле не реактора, какой-то аппарат, который может сдерживать тьму? Ну, как вариант. Но все говорят, что энергии у них в переизбытке. Тут все технологии больше держатся на переработке того же песка во что угодно. Именно за счет использования такого объема энергии, какой в любом другом месте, сделал бы любое подобное производство заведомо убыточным. То есть что-то там ее вырабатывает в любых количествах. Или тот самый реактор как-то и удерживает тьму. Тогда почему это секрет? Было бы наоборот выгодно сказать, что мы тут тьму сдерживаем, а вы нас не цените. Так? Они говорят. Хотя концепция этой самой тьмы миру знакома. Кому заочно, а кому и очно. В общем, вопросов больше, чем ответов. Но ответы все же и получить хочется. И не просто хочется. Старый опыт подсказывает, что вместе с такими тайнами кроются еще и всякие ямы с кольями. Паранойя? Ну да. Она самая любимая моя паранойя. Но она мне за спасательный круг уже много времени. Да, еще вопрос. А вот такая форма организации, как кибуц или колхоз, Она естественным путём возникла или как-то навязана сверху? Понятно, что в таких условиях она наиболее успешна, но всё же. Мне трудно представить американские общины колхозом живущие. Но здесь у всех равные стартовые условия, и про кредиты я не слышал. Понятно, что кто поумнее, тот и своей тысячей коинов так распорядится, что выманит у тех, кто поглупее и попроще их тысячи. Ну а дальше что? Расселяться фермами и раньше? Так тут индейцы. Для тех же Хавия это просто подарок будет. Усиливать охрану? Но усиленную надо содержать. Денежная эмиссия тут у цитадели, а не у американцев. Старт на общих основаниях. А вот в городе при цитадели всё с виду, как обычно, частная собственность явно наличествует. Дают всё же кредиты. А как тогда тот же мотель строить? Не верю, что это казённое имущество. Не похоже. Да и на кой чёрт оно обитателям закрытой территории нужно, когда они вообще этим миром владеют? Что это знание мне даст? Не знаю. Но что-нибудь даст, для общего понимания того, что здесь происходит. Что-нибудь обязательно даст. Настя купила планшет. Штуковина размером с iPad, но тонкая и очень лёгкая, как и айди слегка гнущаяся. Клавиатуру не купила, он ей больше кино смотреть нужен. При этом оказался на удивление дёшев. Всё электронное здесь дешёвое, так что надо и самому разориться будет. А то дома ни книг, ни компьютера, ни даже телевизора. Хоть я его и не люблю. Так что вечер провёл во дворе с лопатой, за которой вместе с другим садовым инструментом сгонял в сельпо, подготавливая место под будущие дорожки. А завтра посадками займусь. Пусть тоже акации растут, зелени хочется. Потом почистил автоматы. Нагара практически не было, что уже и не очень удивило. Пытался научить Настю, но она сказала, что потом как-нибудь, как свободное время будет. Она сидела в новом садовом кресте, которое сама сегодня привезла, положив ноги на столик или стала что-то в планшете. Что нашла? Новости какие-то, сервер с фильмами, музыку. Нашему кибуцу уже пятнадцать лет, к слову. Поищи что-нибудь про кредиты здесь. А зачем нам? Не нам, просто интересно. Хорошо. Я взялся копать яму под будущую акацию. Когда докопал, Настя ответила. Кредиты дают в цитадели, членам общин под рекомендацию советов общин. В некоторых случаях под гарантию. Понятно, спасибо. Что-нибудь еще? Нет, достаточно. Хотя, глянь что-нибудь про структуру власти в цитадели, в городе, я имею в виду. Сейчас. Как раз еще с ямкой покончил. Кстати, завтра бы шланг еще добыть нужно. Для полива. А в перспективе орошения развести, тут у всех так. И комарики пищат, к слову, сетки нужны на окна. Или фумигаторы есть. А вот мух нет, верно. И это как раз очень радует. С гниющим всяким и другие насекомые справятся. Тут муравьёв множество, кстати, крупных таких. А мухи на жаре дрянь первостатейная. Нашла сайт сельпо, Они даже с доставкой торгуют. Это хорошо, но ты про город всё же посмотри. Смотрю, смотрю. Ещё яма. Земля сухая здесь, но не каменистая. Такой при наличии воды должно всё расти хорошо. Местный вариант целины, похоже. Надо будет по фермам прокатиться, просто посмотреть. Город управляется городским советом, есть выборный мэр и начальник полиции. А банк кому принадлежит, там не написано? М -м -м Нет, просто банк-цитадель. А, исключительный эмитент валюты и больше ничего. Акционеры не указаны. Даже правление. Тогда это именно цитадели банк. А кредиты раздают аккуратно, чтобы деньги не обесценить. Деньги обеспечены энергией, кстати. Не помню, сколько там за коин, но именно ей. Разумно, все равно без их энергии не обойтись. Все эти солнечные панели так, для поддержания штанов, а в остальном привозите и заряжайте. И опять же, понятно, почему они, если кто-то и найдет компактный реактор, выкупят его сами. На их месте я также сделал бы. «Когда шашлыки устроим?» – спросила вдруг Настя. «Хотя бы соседей пригласим, надо вливаться в общество». «Да хоть в выходные, мангал только нужен». «Шампуры в сельпе продаются, мангала не вижу. Подозреваю, что его тут из каких-нибудь керамических плит клеить надо. Пластика, керамика. Никогда столько сразу не видел в одном месте. Ладно, придумаю что-нибудь. У Федьки спроси. Или ещё кого-нибудь». «Угу, mm -hmm, точно». Я вытащил из кармана айди и набрал Федьку. «Здорово, не разбудил?» «Не-а», ответил тот. «Байды кибью». «А что надо?» «Мангал где можно добыть?» «Закажи в гараже». «Тебе в момент склеят». «Керамические тоже?» «Конечно, даже лучше. А что, шашлык будет?» «Будет мангал, будет и шашлык. Кстати, разговорчик один есть. Зайду?» «Давай». Настя посмотрела на меня с подозрением. «Чего это ты собрался?» «Расспросить его хочу». «Меня расспроси, у меня вот что есть» она показала планшет. Местный интернет этого не знает. Я быстро. Велики в продаже есть, к слову? Посмотрю. Ты посмотри, а я скоро вернусь. Кибуцый вечер. Все по домам. Где-то музыка, где-то болтают, где-то дети шумят, где-то собака лает. Собаки, как и кошки, тут есть, но как-то больше одной породы. То ли что-то одичавшее, усредненное, люди приручили заново, то ли Говорят же, что животный мир тут искусственно выведен. Так может и их? Завести зверя какого-нибудь. Вот кота, например. Будет символом того, что мы окончательно осели. Если тут продолжительность жизни нормальная, то я уже рисковать в поисках других миров не захочу. Да какой смысл? Нормально всё? Навстречу проехали двое подростков на скутерах, сбив мои мысли с велосипеда, на их двухколесные машины. Сколько там? Две сотни? Не дорого пока. И так потратились сильно. Тянем до получки. Но так нормально по деревне кататься. Кстати, многие отстроились вполне всерьез. Дома уже раза в три больше, чем наш, и соединяют в основном углами с перекрытием, а по сдвигу строят веранду. Надо самому посидеть, порисовать план, чтобы теми же акациями место будущего расширения не засадить. Да и мангал хочу построить такой, как у меня в Москве был, где он как бы в середину стола в беседке вставлен. За столом сидят, и там же шашлык на глазах жарится. Всем нравилось, особенно когда дым ветром не несло в глаза. Вон и Федькин дом. Он тоже пока никуда не расширялся. Живёт в стандартном. Только дверь у него в середине. Так как Насте не понравилось. Зашёл во двор, постучал. Федька открыл почти сразу. «Заходи, пиво будешь? Или в бочку сходим?» «Я ненадолго. Настя ждёт. Давай пиво». Федька нырнул в холодильник и вынырнул с двумя бутылками. Местные в кибуце варят, прокомментировал он. Держи, протянул одну мне. Я скиворнул пробку, попробовал. Неплохо. О чем поговорить хотел? Про мародерку твою. Как ты ее вообще видишь? Кибуцы вольные художники вроде не приживаются. Или я чего-то не доглядел пока? Пока думали выходные подкапливать. Тут это можно. Если не в ущерб работе, то всем по барабану. Никто не парится. Как вариант, если подняться, можно в цитадель переехать, но от своих тоже неохота. Власов против. Ездили уже? Пару раз. Тут город к востоку, он показал бутылкой за окно. Батареи взяли тридцать восемь штук, больших и два десятка маленьких. Нормально. Правда, нас пару раз чуть не схавали. Пострелять пришлось. Но а там уже пошарили везде, многие ездят. А что, ты подписаться решил? Нет пока. На меня уже в местную оборону потащили, а я там агитирую за отделение дальней разведки, что ли. Пойдёшь?» «Уже решили?» «Нет, но думаю, что завтра решат. Оно само напрашивается». м <с Qué> <Gina> задумался. «А для других дел возможности будут?» «Честно, пока не знаю. Но мне самому интересно мир посмотреть. Ужасно интересно всё то, что неизвестно», — пропел он строчку из детской песенки. «Но всё равно лучше, чем на грузовике по фермам, это точно». «Давай, я за!» — с Власовым говорил? «Пока нет. Тогда пусть решат сперва, а дальше вместе с ним обкашляем. А так могли бы сами на коптер заработать, и летай куда хочешь». «Коптер кибуц берёт. Настя в пилотах. Это хорошо. Но нам что за смысл?» «Тоже пока не знаю. Но всё какой-то прогресс». Федька почесал в затылке, подумал, затем всё же сказал. «Это да, это верно. Власов согласится, точно. Ему на буровой тоже скучно». Он хоть с нами не мародёрил, но в горсвет же пошёл, туда же не по призыву. Когда она за коптером? Завтра сказать должны. Мои к ним не тогда. Естественно».